Глава четвёртая. На Арбате была всего одна каюта, и в ней две койки. Там и спали Полина с Алисой. Посейдон спать не умел, и ночами, если не дежурил в рубке, он поглощал корабельную библиотеку. На его счастье, библиотека была велика и занимала немного места, потому что состояла из микрофильмов. Полина уложила мальчика на свою койку, сняла с него башмаки и накрыла пледом. Тем временем Алиса принесла стакан сока. «Пускай он выпьет», — сказала Алиса. «Здесь сплошные витамины». Полина поднесла стакан к губам мальчика и тот послушно выпил его мелкими жадными глотками. Это его так утомило, что он уронил голову на подушку и закрыл глаза. «Ты давно не ел?» — спросила Полина. «Почти три дня», — сказал мальчик. «Я очень спешил и забыл взять с собой пищу». «Давай сделаю ему бульон», — сказала Алиса. «Займись». Согласилась Полина, открывая медицинский шкафчик. Алиса вышла из каюты, и тут же в дверях возник Посейдон. Ты турист? сурово спросил он. Мальчик открыл глаза и испуганно поглядел на массивного робота. Нет, сказал он, я не турист. Я учился в школе космонавтики и потому угнал корабль. Но я не хотел развлекаться. Я должен был, понимаете, обязательно. У меня не было другого выхода. Мальчик снова закрыл глаза. И заснул. Алиса заглянула в каюту, неся чашку разогретого бульона, но Полина приложила палец к губам и вышла навстречу. «Пускай он поспит», — прошептала она. Мальчик проснулся только через семь часов. Арбат как раз проплывал мимо изъеденной кратерами, изброжденной трещинами планетки. Алиса не уставала любоваться этими загадочными мертвыми мерками. Некоторые были уже обследованы, на других еще никто никогда не бывал. Алиса воображала, что они плывут по океану между рифами и коралловыми атоллами, и она, Юнг на мачте, все надеется, что на одном из атолов вдруг появится дымок, и человеческая фигурка примется прыгать на берегу. Это потерпевшие крушение Рапензон или дикарь, никогда еще не видевшие парусного корабля. — Сколько их? — сказала Алиса. — Вот бы пожить на каком-нибудь. — К настоящему моменту обнаружено и зарегистрировано. раздался в ответ скрипучий голос Посейдона. «Шесть тысяч восемьсот тридцать две малые планеты, не считая камней, учитывать которые бесполезно, все равно потеряются. Однако отметим, что общая масса астероидов тысячу раз уступает массе Земли. Так что теории, объясняющие их происхождение гибелью планеты Фаэтон, вряд ли имеют право на существование». Посейдон только что вернулся с осмотра планетарного катера, и потому Полина перебила его, спросив, Нашел там что-нибудь интересное. Осмотр корабля не дал ничего нового, ответил Посейдон. За исключением детского любительского удостоверения, вождение учебной машины, выданного на имя Юдзакамура, место выдачи Марсополь, место постоянного проживания город Осака Земля. «Осака — это в Японии, сказала Алиса. Я так и подумала, что он японец. Не стоит спешить с выводами, сказал Посейдон. Города с таким названием могут существовать и в других странах. Кстати, на пульте в рубке мною обнаружена вот эта фотография. Посейдон положил на стол фотографию пожилого улыбающегося человека, черноглазого и похожего на найденного мальчика. Подпись под фотографией состояла из иероглифов. «Кто это такой?» — спросила Алиса. «Что может быть проще?» — удивился Посейдон. «Здесь же черным по белому написано «Профессор Такео Камура». «Это по-японски?» «Разумеется. И надо сказать, что вам повезло. Не у каждого на корабле работает робот-лингвист, талантливый и трудолюбивый полиглот. К счастью, я могу читать и писать по-японски, и при том неплохо сочиняю танки». «Что?» — удивилась Алиса. «Танки — это вид японской поэзии, краткие стихотворения, которые в парадоксальной форме раскрывают душу природы и поэта». Ясно. сказала Алиса. Полина взяла фотографию. Вернее всего, профессор Такео Камура отец нашего найденыша. «Не доказано», — возразил Посейдон. «У нас на корабле как-то было три Иванова, и ни один из них не состоял в родственных связях с остальными. Этот пожилой мужчина может оказаться дядей-соседом. Однофамильца мальчика наконец фотография могла остаться на борту от предыдущего пилота». «Это мой отец», — послышался голос. Мальчик стоял в дверях. "Тебя зовут Юдза Камура?" спросила Полина. "Да, мой отец профессор у Камура. Я долго спал. Несколько часов, выспался. Я не хотел так долго спать", ответил Юдза. "Ты голодный?" спросила Алиса. "Честно говоря", сказал мальчик. "Я хочу есть, но кормить меня не обязательно. Я заслуживаю наказания". "Алисочка, разогрей бульон и сделай сухарики", сказала Полина. Робот сделал шаг вперед и остановился, разглядывая мальчика. «Меня зовут Посейдон», — сообщил он. «Универсальный помощник». «Я понял, робот-сан», — ответил мальчик. «Очень приятно с вами познакомиться». «Ты нечаянно корабль угнал или нарочно?» — спросила Алиса. «Нарочно», — ответил мальчик, опустив голову. «Но у меня не было другого выхода». Вид его был настолько несчастным, что Полина пожалела мальчика и сказала. «Юдзо очень устал, и он еще слабый. Не приставайте к нему с расспросами. Он потом сам всё нам расскажет, правда?» Мальчик кивнул. Но Посейдон не согласился с Полиной. «Я иногда буквально поражаюсь», — сказал он. «Ты, Полина, путаешь гуманизм с легкомыслием». «Почему, мой дорогой?» — спросила Полина. Ласковое обращение не успокоило робота. Он упрямо продолжал. «Потому что мы не знаем, кого пригрели на борту». «Не исключено, что это опасный преступник, который бежал с Марса, потому что его разыскивает патрульная служба». Полина вздохнула. Она не выносила ссор. Но мальчик неожиданно поддержал робота. «Вы правы, робот-сан», — сказал он, не поднимая головы. «Я заслужил самого строгого наказания, и, наверное, меня разыскивает патрульная служба. Я сначала решил, что вы и есть патрульная служба». «Но почему тебя разыскивают?» — спросила Алиса. «Потому что ты угнал корабль». «Конечно. Я угнал космический корабль и чуть не загубил его. И вы правильно сделали, что погнали за мной и поймали меня». «Мы тебя не ловили», — сказала Полина. «Мы услышали твой сигнал бедствия и поспешили тебе на помощь». В этот момент Арбат дернулся, меняя курс. Видно, опять на пути показался какой-то маленький астероид. «Чуть не налетели на риф», — сообщила Алиса. «Садись», — сказала Полина, указывая Юдза на кресло. «Я должна тебе сказать, что лечу по делам на Плутон». А Алиса — дочь моих друзей, и отправляется к маме на поладу. «Счастливая!» — вырвалось у мальчика. «Ты знаешь, где твоя мать?» «У тебя случилось несчастье», — сказала Полина, «иначе бы ты никогда не решился на такой безумный поступок». «Что за разговор с малолетним преступником?» — Вмешался Посейдон. Жестче, Полина, строже! У тебя совершенно нет металла в голосе!» Полина только отмахнулась от робота. «И не пытайся заткнуть мне рот!» — возмутился Посейдон. Ему хотелось ссоры. Еще слово, и я попрошу тебя уйти», — сказала тогда Полина. «Молчу», — ответил Посейдон. «Молчу под угрозой неминуемой расправы, но внутренне не сдамся». «Не обращай на него внимания», — сказала Алиса японскому мальчику. «Он старый и нервный, хотя с роботами такого не должно случаться. Лучше расскажи нам, что же у тебя случилось?» «Мой отец», — сказал Юдза, — «геолог, профессор». После того, как умерла наша мама, он увез меня на Марс, и мы там очень дружно жили. А четыре месяца назад он полетел на астероиды в экспедицию. Он полетел один на корабле «Сакура». С дороги он присылал мне письма и космограммы. Последняя космограмма была свеста. Он писал мне, что полетит дальше, к малым астероидам. Но потом он исчез. «Как так исчез?» — удивилась Алиса. «Никто ничего не знает. Его искали, и, наверное, еще и сейчас, но астероидов очень много». «Здесь сам черт ногу сломит», — сказал Посейдон. «А я очень тосковал без отца», — сказал Юдза, и его голос дрогнул. Он проглотил слезы и отвернулся. Все молчали, потому что понимали, что утешить мальчика нельзя. Он был очень гордый. «Мне кажется», — продолжал мальчик, — «что отцу нужна моя помощь, ему плохо. Не все говорили, чтобы я терпел и ждал, что отца найдут. Но они в самом деле думали, что отец погиб, и даже корабля не нашли». «И, наконец, мне сказали, что меня отвезут на землю, к моей тете в Усаку». «Но ну, я знаю, что отец жив. Я лучше их всех знаю. Я знаю!» «Успокойся, Юдза, сказала Полина, обнимая мальчика. «Мы тебя понимаем. Ты не мог улететь на землю, улететь далеко от отца». «И ты взял учебный катер», — воскликнула Алиса. «Молодец! Я бы на твоём месте сделала то же самое». «И глупо», — сказал Посейдон, — «если ты воруешь корабль». то обязательно надо взять с собой побольше топлива и продовольствия. Мне было некогда. Я прокрался ночью на космодром. Я знал этот корабль, потому что я на нем учился в детской космической школе. Но я не мог нести с собой продукты. Я дал себе слово, что не вернусь, пока не найду отца. Но я не подумал, как далеко надо лететь и как долго надо искать. У меня кончились продукты, а потом кончилось топливо. И я уже не мог вернуться обратно. У меня была слабая рация, на Марсе меня не слышали. Еще бы! Никто не думал, что учебный катер полетит так далеко. Для этого он не предназначен. Это все равно, что на открытой лодочке уплыть в океан. Твое счастье, что мы тебя встретили». «Я вам очень благодарен, робот-сан», — сказал Юдзе. «Но я не мог поступить иначе». «Не знаю, не знаю. В любом случае ты поступил как человек. Вы, люди, очень неразумные существа». «Если бы мы были очень разумными, Колумбы никогда не открыл Америку», — сказала Алиса. И понравился Юдза, И она полагала, что на его месте она поступила бы точно так же. «Данные ситуации, — сказал робот, — разумнее всего мальчику выпить еще чашку бульона, а мне выйти на связь с Марсом и сообщить, что мы подобрали мальчика Камуру. Я представляю, какая паника царит на Марсе. Пропал ребенок. «Согрей бульон, — сказала Полина роботу. «Ну вот, разве это занятие для Посейдона?» — проворчал робот, но тут же отправился в камбус. «Что ж ты будешь делать, когда вернешься на Марс?» — спросила Алиса мальчика. Мальчик ответил не сразу, но потом решился и сказал уверенно. «Я снова возьму корабль, выпрошу, украду, если надо, и снова полечу искать отца. Только боюсь, что будет уже поздно». «Странно», — сказала Полина. «Я просто не знаю случая, чтоб бесследно пропал корабль в Солнечной системе, где все пути схожены, где так мало опасностей». «Ты не права». ответил из камбуза посейдон один поезд астероидов может похвастаться множеством жертв за последние месяцы это наверное уже шестой случай я как раз перед вылетом просматривал сводки спасательной службы без вести пропали грузовые корабли робинзон и 24 бис неизвестно куда делся корабль громкий смех до сих пор неизвестна судьба двух туристских кораблей и как найдешь корабль если он разбился на таком вот астероиде Посейдон, рассуждая так, вернулся в рубку и перед тем, как включить передатчик и сообщить о мальчике на Марс, поглядел на центральный экран. На экране красовался сплющенный черный шар. Астероид не отражал света и казался черным провалом в звездном небе. Посейдон протянул руку к передатчику и замер. Полина, сказал он, ты ничего не чувствуешь? Очень странно, отозвалась Полина. Мне кажется, что увеличилась сила тяжести. «Погляди на приборы, мы меняем курс». «Но я не давала такого приказа компьютеру», — ответила Полина. Она быстро прошла к пульту управления и включила запрос к компьютеру. Черный астероид, матовый, непроницаемый, медленно увеличивался на экранах. В нем было что-то зловещее. Полина и Посейдон прочли показания компьютера. «Странно», — сказала Полина. «Я с таким феноменом еще не сталкивался», — ответил Посейдон. «Что случилось?» — спросила Алиса. «Поле тяготения этого астероида во много раз больше расчетного, – сказала Полина. «Он как магнит?» — спросила Алиса. «Можно сказать и так», — согласился Посейдон. «Ура!» — крикнула Алиса. «Значит, мы сделали открытие!» «Не знаю, как насчет открытия». Посейдон уселся в кресло пилота. «Но придется уходить от этого открытия, чтобы не разбить об него нос. Прошу пассажиров пристегнуться». «Да, дети», — сказала Полина. «И, пожалуйста, не теряйте времени». Алиса нажала на кнопку в задней стене рубки, и из стены вывалились, раскладываясь два кресла. Она уселась в одно и сказала Юдза: «Скорее же». Они пристегнулись амортизационными ремнями. «К ускорению готовы?» — спросил Посейдон. «Я готова», — сказала Полина. «Мы готовы», — сказала Алиса. «Есть ускорение», — сказал Посейдон. В рубке было очень тихо. Чуть слышно жужжали приборы. Посейдон увеличил мощность двигателей, и Арбат начал бороться с силой, притягивавшей его к черному астероиду. В первые минуты Алиса почувствовала, как ее вжимают в кресло. Корабль начал вырываться из паутины. Но это продолжалось недолго. Алиса услышала мрачный голос Посейдона. «Компьютер говорит, что нашей мощности не хватит». «Почему?» — спросила Полина. «Сила тяготения увеличивается. Чем сильнее мы вырываемся, тем сильнее нас притягивает. Но этого быть не может», — сказал Посейдон. «Почему?» — удивилась Алиса. «Потому что этого не может быть никогда». Сражённые таким категорическим заявлением робота, люди замолчали. «Что делать?» — спросил после паузы Посейдон. «Что ты предлагаешь?» «Мы с компьютером», — сказал Посейдон. «Считаем, что этот феномен лучше изучать на месте. Для этого лучше всего опуститься на астероид и выяснить, в чем же дело». «Значит, сдаться какому-то несчастному куску камня?» спросила Алиса. «Сдаться камню невозможно. Но чтобы тебя не обижать, вы ведь такие гордые, я предлагаю по доброй воле опуститься на астероид и его быстренько исследовать». «Найти там генератор гравитации», сказала Алиса, «и выключить его». «Вот видишь, какие мы сообразительные», — согласился с Алисой робот. «Но если пойдем на пределе двигателей?» — спросила Полина. «Только зазря потратим топливо», — ответил Посейдон. «К тому же я не позволю увеличивать нагрузки. Моя первая и важнейшая функция — охранять людей. На борту есть два молодых существа, которым такие перегрузки вредны. И если ты, капитан, прикажешь мне продолжать борьбу с астероидом, я скажу тебе, прости, Полина, я против». Астероид занимал теперь уже весь экран. Корабль сносила к пятну посреди астероида, который даже на фоне черноты казалось провалом. Там какое-то углубление, сказал Юдза. Наверное, яма. Большая яма, сказал Посейдон. Полина приняла решение. Слушайте меня внимательно, сказала она. Я уменьшаю нагрузку на двигатели, и мы будем спускаться на астероид. Всем включить амортизацию кресел по аварийному расписанию. Нас будет притягивать. и мы будем падать на астероид все быстрее. Перед самой его поверхностью я включу двигатель на полную мощность, чтобы нам не разбиться. Будьте к этому готовы и не пищать». «Есть не пищать, капитан», — ответила Алиса, и перед тем, как включить аварийную амортизацию своего кресла, включила ее на кресле мальчика. Оба кресла выпустили из спинок упругие широкие захваты и как бы вобрали в кресло своих пассажиров. Нежно, но решительно, словно у них были живые человеческие руки. Пол как бы ушел из-под ног. Эта Полина, тоже закутанная в кресло, включила двигатели, оставив только вспомогательные тормозные моторы. Черная стена астероида превратила экран в непроницаемо темное пятно. В центре пятна что-то мерцало. Но Алиса не успела разглядеть, что это, потому что корабль вдруг буквально содрогнулся, поднатужился, стараясь преодолеть тяготение, которое хотело размашить его о чёрные камни. Он завис в нескольких десятках метров над поверхностью астероида и потом, сдаваясь на милость астероида, опустился на каменное дно впадины. И хоть Полина сделала все возможное, удар был сильным настолько, что Арбат подпрыгнул на амортизаторах, ударился вновь, накренился и замер. Свет погас, наступила тишина.